Глава 9 Все решено, она уезжает. ***В номере давно уже было совершенно светло, но я забыл погасить лампу и, должно быть, поэтому казался себе в зеркале немного бледным. Мне было холодно, и на спине то появлялась, то проходила гусиная кожа. Я снял трубку. Долго не отвечали. Наконец ответили, и я узнал Катин голос. «Катя, это я. Ничего, что так рано». Она сказала, что ничего, хотя еще только пробила восемь. «Не разбудил?» «Нет». Я не спал эту ночь и был уверен, что и она не спала ни минуты. «Катя, можно мне приехать?» Она помолчала. «Приезжай». Совершенно незнакомая девушка, довольно толстая, с белокурыми косами вокруг головы, открыла мне и покраснела, когда я спросил, «Катя дома?» «Дома». Я рванулся куда-то, сам не знаю куда. В общем, катя Но эта девушка закрыла дверь перед моим носом и сказала насмешливо, «Что же вы, товарищ командир, не так скоро?» Потом она захохотала, и так оглушительно, и так без всякого повода, что тут уже не узнать её было невозможно. «Кирен!» Катя вышла из столовой, как раз когда мы шагнули друг к другу через какие-то чемоданы и чуть было не обнялись с разбегу. Но Кирен застенчиво попятилась, и пришлось просто пожать ей руку. «Кирен, да вы ли это? Откуда?» «Она самая», — на самое, хохоча сказала Кирен. «Только, пожалуйста, не называйте меня Кирен. Я теперь уже не такая дура». И мы снова стали усердно трясти друг другу руки. Должно быть, она ночевала у Кати, потому что на ней был Катин халат, от которого всё время отлетали пуговицы, пока мы укладывали вещи. Два открытых чемодана стояли в передней, потом в столовой, и мы укладывали в эти чемоданы бельё, книги, какие-то приборы... Словом, все, что было Катиной в этом доме. «Она уезжает». «Куда?» Я не спрашивал. «Она уезжает. Все решено. Она уезжает». Я не спрашивал, потому что и так знал каждое слово ее разговора с Кораблевым и каждое слово, которое она сказала Николаю Антоновичу, когда вернулась домой николай Антоновича не было в городе. ***Кажется, он был где-то в области, в ***Но все равно я знал каждое слово, которое она сказала бы ему, если бы, вернувшись от Кораблева, она нашла его дома. ***Решительная, бледная, она ходила, громко разговаривала, распоряжалась. ***Но это было спокойствие потрясенного человека, и я чувствовал, что сейчас не нужно говорить ни о чем. Я только крепко пожал ее руки и поцеловал их, и она в ответ тихонько сжала мои пальцы. «Ну вот кто действительно растерялся? Старушка?» Она сурово встретила меня, только кивнула и гордо прошла мимо. Потом вдруг вернулась и с мстительным видом сунула в чемодан какую-то блузку. «И очень хорошо. А что же, так и нужно». Она долго сидела в столовой и ничего не делала, только критиковала нашу укладку. А потом сорвалась и, как ни в чём не бывало, побежала на кухню ругать домработницу за то, что она чего-то там мало купила. «Я и тысячу раз говорила. Видишь, Ливер, бери!» — сказала она мне, вернувшись. «Видишь заднюю часть хорошую? Бери! Да как же так? Да я без вас не знаю. А что тут знать? Нерешительное. Я таких терпеть не могу». «Бабушка, ничего не нужно», — сказала Катя. «Не нужно. Как это так? Взяла бы». Потом материальные заботы оставляли её, и она начинала вздыхать и украдкой пить у буфета лавровишневые капли. Время от времени она забегала куда-нибудь, где никого не было, и уговаривала себя не волноваться. Но недолго действовали на неё эти самоуговоры. И снова нужно было бежать к буфету и украдкой пить лавровишневые капли. «Немного времени понадобилось нам, чтобы уложить Катиной вещи. У неё было мало вещей, хотя она уезжала из дома, в котором провела почти всю свою жизнь. Всё здесь принадлежало Николаю Антоновичу. Но зато из своих вещей она ничего не оставила. Она не хотела, чтобы хоть одна какая-нибудь забытая мелочь могла ей напомнить о том, что она жила в этом доме. Она уезжала отсюда вся» со всей своей юностью, со своими письмами, со своими первыми рисунками, которые хранились у Марии Васильевны, с Еленой Робинзон и столетием открытий, которые я брал у неё в третьем классе. В девятом классе я брал у неё другие книги, и когда дошла очередь до них, она позвала меня к себе и прикрыла дверь. «Саня, я хочу подарить тебе эти книги», сказала она немного дрожащим голосом. «Это папины, я всегда очень берегла их, но теперь мне хочется подарить их тебе. Здесь Нансен, потом разные лоции и его собственные Потом она провела меня в кабинет Николая Антоновича и сняла со стены портрет капитана. Прекрасный портрет моряка с широким лбом, с сжатыми челюстями и светлыми живыми глазами. «Не хочу оставлять ему» сказала она твёрдо, и я унёс портрет в столовую и бережно упаковал его в тюк с подушками и одеялом. Это была единственная вещь, принадлежавшая Николаю Антоновичу, которую Катя увозила с собой. Если бы она могла, она увезла бы самую память о капитане из этого подлого дома. Не знаю, кому принадлежал маленький морской компас, который когда-то так поразил меня. Тайком от Кати я сунул его в чемодан. Во всяком случае, он принадлежал капитана. Вот и все. Вероятно, это было самое пустынное место на свете, когда, уложив вещи и взяв в руки пальто, мы прощались с Ниной Капитоновной в передней. Она оставалась, но ненадолго, пока Катя не переедет в комнату, которую ей предлагал институт. «Ненадолго», — торжественно сказала старушка, заплакала и поцеловала Катю. Кира споткнулась на лестнице, села на чемодан, чтобы не скатиться, и захохотала. Катя сердито сказала ей, «Кирка, дура!» А я шел за ними, и мне казалось, что я вижу, как Николай Антонович поднимается по этой лестнице, звонит и молча слушает, что говорит ему старушка. Дрожащей рукой он проводит по лысой голове и идет в свой кабинет, механически переставляя ноги, как будто боится упасть. Один в пустом доме. И он догадывается, что Катя не вернется никогда.